Часть первая. Действующие лица. Эта история произошла в Дагестане, и начну я ее с человека, которым она и закончится, с мэра Махачкалы Исы Исаевича. На самом деле его полное имя Иса но все называли его Исой Исаевичем. Прежде всего, надо заметить, что быть мэром какого-нибудь города – нелегкое дело. А быть мэром города в России – и вовсе не самое приятное и благодарное. Но быть мэром города Махачкала – это, пожалуй, лучший способ навлечь на себя вселенские силы зла. Глава муниципалитета Махачкала стоит на передовой борьбы с бюрократическим хаосом и каждый день опускается на дно кадровой несостоятельности. Быть мэром Махачкалы означает быть руководителем одного из худших в плане экономических показателей, комфорта, социальной устроенности и всего остального городов нашей необъятной. О чем думал Исаий Исаич, соглашаясь переехать из Москвы в Махачкалу? Зачем покинул столицу страны ради столицы малой родины?» Нет, я, конечно, понимаю всплеск патриотических чувств в душе, когда он получил это предложение. Но зачем? Бюджет Москвы в 135 раз больше бюджета Махачкалы, хотя население больше лишь в 12 раз. В этом смысле Махачкала не самое перспективное место, тем более когда ты молод, умен и амбициозен. А Иса Исаевич был именно таков. Троих руководителей Махачкалы до него арестовали а того, кто был до них, убили. А того, кто был до того, которого убили, тоже убили. Но не злодеи, хотя теперь уже непонятно, кто злодей, а расстреляли за подрывную деятельность против СССР, а точнее по статье 64 УК РСФСР пункт А «Измена Родине». Он руководил Махачкалой в 70-х, и создал целую сеть подпольных издательств, где выпускал газетенки, не понравившиеся Брежневу. Кстати, он был дальним родственником Иса Исаевича, но этот факт не имеет никакого значения для нашей истории, которая произошла зимой в самые последние дни года. Это событие стало известно как большая суета. И хоть история получилась действительно большой, Как-никак они и говорили все телеканалы мира. И оказалось, самый что ни на есть, в полном дагестанском смысле слова, суетой, честно говоря, и можно было бы придумать более изящное название. BBC, например, перевела его как «Биг Суета». Ну что за безвкусица? Что за суета? Даже местная аварская газета «Хакикатс» – «Правда» – перевела его как «Кудия», «Лугобаки». Даже не пытайтесь произнести это правильно. «Большое событие». А сам Исаий Исаевич называл ее просто «Историей о большом дереве». Не слишком креативно, конечно, но мэр особо и не отличался творческим мышлением. В Москве оно Исею Исаевичу не требовалось, ведь там все работали строго по документации, по правилам, а в таких делах нет места креативу. Там все решают профессионализм, ответственность и дисциплина. Ну и другие, еще менее приятные и более скучные вещи. Но Махачкала... Что ж, это Махачкала. Креативность тут не столько хорошая характеристика, сколько способ, и порой единственный спасительный, решить ту или иную проблему. Нашу проблему, ту самую биг-суету, он и помог решить. И важно заметить, что обошлось без жертв. Ну почти, если не брать в расчет последствия взрыва настоящей бомбы, пару попыток покинуть этот мир, драку генерала и криминального авторитета и еще что-то там связанное со штурмом сотней военных. Вроде бы все. Теперь история.